Глава 13. Первый урок птицы. Унция хоть и тосковала по Октавиану, но на одиночество пожаловаться не могла. Жители окрестностей, узнав, что хозяйке нужна помощь, дружно взялись за работу. Особенно старались рыцари, до этого слонявшиеся без дела и которых набралось целое войско. Оксфорд выполнял роль распорядителя, и скоро на холме вырос амфитеатр, о котором говорила птица. Строили цирк по чертежам Древнеримского колизея. Только без коридоров для прохода гладиаторов и механизмов, поднимающих наверх платформы со слонами и клетки со львами и медведями. Сердцу принцессы была чужда жестокость. Унция трудилась вместе со всеми, помогая стройке голосом, и то и дело какой-нибудь доблестный кавалер, передав мастерок оруженосцу, подходил и предлагал спеть дуэтом. Но она отказывалась, поскольку решила сделать это впервые с Октавианом. Пока голос отдыхал, певица гуляла вокруг амфитеатра, присматривая места для скульптур своего милого друга, изваять которой взялся один античный художник, украсивший статуями героев-олимпийцев половину Древней Греции. Каждый раз, выходя к публике, унция не могла скрыть радостного волнения, и пространство вокруг тоже шло волнами, несшимися через весь звездный океан такие минуты Октавиан чувствовал прилив вдохновения и моментально покрывал нотами салфетку. Он появлялся перед клиентами точно в срок, объявляя готовое блюдо, и посетители вкусного Адеона аплодировали стоя и не знали, откуда у мальчишки берутся такие гениальные экспромты. Гости принцессы тоже устраивали овации своей героине и несли ее на руках через весь холм туда, где широкая аллея становилась тропинкой и сбегала к дому певицы, стоявшему на краю лавандового поля. Построенный почитателями ее таланта дом был копией виллы Ротонды Андреа Паладио. Сразу за полем начинался лес, а оттуда было рукой подать до озера тайных слез. И, оставаясь одна, Она подолгу сидела у воды, по-прежнему уносящей ее отражение. Унция с нетерпением ждала птицу, чтобы сообщить, что наказ исполнен, и теперь им можно видеться чаще. Также ей хотелось спросить, что за удивительное солнце греет и освещает ее царство, не отдыхая даже ночью. Иногда с его лучами приплывали ароматы готовящейся еды, и она точно знала — Корицей, мускатом или перечной мятой пахнут ладони Октавиана, а также в какой тональности будет его следующий этюд. Может, они незаметно стали одним аккордом, ведь октава — интервал, включающий в себя все другие, — меньший. Ещё ей не терпелось узнать, если согласится ждать три года, узнает ли ее друг, не забудет ли за это время. Ведь три года — огромный срок для простого желания, а для любви — целая вечность». Птица появилась неожиданно, словно вынырнула из мерцающей воды и искры капали с кончиков ее крыльев. «Твой Колизей даже больше, чем у Флавиев», — сказала она вместо приветствия. «В округе, говорят, взошла новая звезда, и правда слышно тебя издалека». Унцию такие слова обрадовали, но птица, как мудрый учитель, только начала с похвалы. «Голос у тебя приятный, но о гармонии ты имеешь не вполне внятное представление». В тот же миг озеро и лес унеслись вниз, и сады потекли пестрой лентой, и коробки домов поплыли стадами, как пасущиеся прямоугольные коровки. «Наверное, это царство мое», Потому что я рождена принцессой, подумала Унция, и тут же услышала мелодичный смех. Вот и нет, птица заговорила серьезным тоном. Любая та, что царственно душою, своей страной волшебной обладает. Мечта в ее сияющих границах прекрасное творит и созидает. На лету подхватила Унция. Поля и леса уплыли, скрываясь в перламутровом тумане, и под ними вспенила и задышала темно-фиолетовая, почти черная океанская пучина. «Да, не все грезы пусты», — заметила наставница. «Но начнем урок, пройдемся по гамме сверху вниз». Они вошли в пике, и унция сжалась в комок, ожидая удар но вместо этого ощутила внутри плавное движение, словно скрипка, подхватившая колебания струн. «Это си!» — пропела птица темно-фиолетовым голосом, и нота, заполнив все вокруг, окрасила принцессу в темно-фиолетовый цвет. Новая волна пробежала по туловищу, и пучина, с высоты казавшаяся морем, стала небом над головой, а внизу заплясали волны, уже синие, Это ля смычок одел ее в синий цвет. И опять море внизу стало небом наверху, меняясь на светло-голубое, а потом на изумрудное. И ноты соли-фа закачались внутри, и унция светлела одновременно с чудесными морями, тут же превращавшимися в небеса. Желтая нахлынула нотой ми, оранжевая вспенилась ре, красная искупала в до. Последняя из морей наполнила все вокруг снежной, звенящей тишиной и также беззвучно растаяла. Уходя, его волна обнажила узорчатое полотно, сотканное из бесчетных сияющих нитей, и унция ощутила себя одной из них, натянутой на неведомую глубину мира. Окраски волшебных морей, бродя внутри, уже складывались в гармонию незнакомой и вместе с тем родной мелодии. Это рождается твоя песня. Голос птицы звенел и близко, и далеко, словно жил в этих нитях струнах. У вас обеих теперь абсолютное звучание, и вы можете различить любой неверный звук. Эти фальшивые ноты — чьи-то боль и страх, гнев и разочарование. И пока у вас с песней есть силы, не оставляйте такие ноты без внимания, исправляйте их, и мир будет звучать чище, и светлее. Они устремились дальше, и струны вздрогнули, зазвенели, а прозрачная ткань ожила, выпуская навстречу крылатых рыб и зверей с человеческими лицами. «Африка», — пропела птица, «вот где много твоих родственников, здесь живут мечты о себе самих», — пояснила она. Фантастические существа пронеслись мимо, смешались с волнами Индийского океана. Выступил берег, усеянный изумрудными звездами пальм, взметнулось пламя костров, вокруг которых раскатисто и неровно зачистили барабаны. Принцесса почувствовала, что струн касаются, но не так бережно, как это делали волны семи морей. Сейчас они вибрировали нервно, подобно звучанию барабанов, и почти сразу в прозрачном полотне появился кривой стежок — Неверная нота кольнула и, словно иголка нить, потянула ее за собой. Птица расправила крылья, останавливая полет, и пространство вздулось пузырем, приближая происходящее у костров до расстояния вытянутой руки. Замелькали лица, покрытые пепельным пунктиром татуировок, сверкнули белки с плывущими зрачками — Болезненная нота вновь пронзила, дернула, притягивая унцию к человеку, лежавшему на спине в круге танцоров. Но опередив ее протянутую руку, к несчастному устремилась песня. В следующее мгновение мускулы, сведенные в гримасу муки, разгладились, и человек сел на песке. Не спуская глаз с лица принцессы, он затянул что-то пронзительное и одновременно весёлое, Это была ее мелодия. Пространство вокруг вновь звучало чисто, вредная нота растворилась без следа. «Хорошо, очень хорошо», — похвалила птица, «с первого раза так вселить надежду». Неверный интервал был совсем небольшим, Унце почувствовала, как ее тянет уже в другую сторону. На какое-то время все заволокло непроницаемой облачной пеленой, но нить внутри продолжала дергаться и дрожать, безошибочно указывая путь. И когда пелена рассеялась, под ними был большой город у реки. Мелькнули башни высокого собора, подплыла площадь, полная людей. Разноголосый гол нахлынул со всех сторон, но призыв о помощи звучал отчётливо, высоко над толпой. Присмотревшись, принцесса заметила крошечную фигурку — медленно, словно божья коровка по стеблю, двигавшуюся по канату. Она не видела лица канатоходца, но слышала, что это еще совсем мальчишка. Страх, время от времени сжимавший его сердце, отдавался в ней мутными всплесками. «Мне нельзя упасть, никак нельзя упасть!» — звучала на молящей, постоянно повторяющейся нотки. «Если я упаду, некому будет заботиться о моих младших сестрах и матери, которые сейчас так тяжело. Будь у меня отец или старший брат, я бы мог упасть, но их нет, и мне нельзя упасть, никак нельзя упасть». Коротенькими шажками он скользил по веревке, которая вибрировала и раскачивалась все сильнее. Толпа внизу тоже качалась, расступаясь там, где скрещивались в высоте канат и шест». «Ты не упадешь», — подпела унция в такт его шагам. «Ты совсем мальчишка, но уже такой смелый». «Да, я смелый», — повторил он, продолжая идти вперед. Песня принцессы расстелилась прозрачным полотном поверх каната и как раз вовремя налетевший ветер накренил шест и нога канатоходца соскользнула с веревки. В толпе раздался отчаянный женский крик, и мелькнуло совершенно белое лицо, но мальчик, найдя опору, уже сыграл шестом, восстанавливая равновесие. Зрители на площади зашумели, захлопали, раздался одобрительный свист. Он шел, считая шаги, и чувствуя, как в него вселяется удивительная незнакомая уверенность — Виски и лоб стали горячими, словно голова погрузилась в чудесное солнечное облако, державшее его на весу. Тяжелый шест в его руках стал крыльями, и, оттолкнувшись от каната, он сделал кувырок через голову. Такого здесь еще не видели, и городская площадь разразилась криками восторга. Маленький трюкач плыл над веревкой, едва касаясь ее ступнями. Унция слушала, как сердце мальчика освобождается от страха, способного столкнуть его вниз. Оно не отставало ни на шаг, пока весь путь до карниза не был пройден. Песня, снявшись с каната, вернулась к хозяйке, и они поплыли прочь от шумного ликования толпы. «Вот опять ты меня порадовала», — сказала птица весело. «Скоро твоя песня сможет летать сама, без нашей помощи». «Ой, я снова что-то слышу!» — воскликнула унция вместо благодарности. «Это совсем близко!» Новый сигнал заставил их снизиться, и они поплыли над широким бульваром, путешествуя сквозь пешеходов и оставляя на их лицах ясное выражение мечтательности. Нотка колола сильнее и сильнее, и скоро источник беспокойства стал очевиден. На тротуаре, перед ухоженным господином, Стояла худенькая женщина в стареньком дождевике. Она то и дело наклонялась, пытаясь поймать его руку, и каждое движение ее головы и каждый маневр пухлого запястья посылали кривые стежки, нарушающие гармонию пространства. Птица повисла над лысиной, блестевшей на солнце, и унция прислушалась к беседе. «Понимаете», — проникновенно говорила женщина, играя в догонялки с рукой важного господина, «нам сейчас совсем некуда идти. Подождите хотя бы до весны, когда старший сын вернется из армии». Домовладелец кривил губы и хмурил брови. «Ну, послушайте, я не знаю, что мне сделать». Женщина опустилась на корточки и вцепилась в начищенный ботинок. Мужчина поморщился, дергая ногой, и унция получила новый укол под ребро. Тут птица уселась прямо господину на макушку, и принцессе волей-неволей пришлось обхватить лысину. «Ну что вы, милочка!» — бархатно, — с неожиданным чувством воскликнул он. «Выселить вас с детьми? Доживите да ради бога!» Унция, боясь соскользнуть, сжала его голову сильней. «А квартплате тоже можете забыть. Должен же хоть кто-то в этом городе заботиться о бедных детях». Женщина, не веря своим ушам, подняла голову и встретилась взглядом с принцессой. «Спасибо!» — в ее глазах светилась благодарная улыбка. «Не за что, не за что!» — откланялся господин. Унце смотрела, как он уходит, и песня, отражаясь в витринах радужными бликами, провожает его до перекрестка. Птица уже расправила крылья, когда в воздухе повисла новая сомнительная нотка. «И как это я так, — думал мужчина, — что это вдруг на меня нашло?» Птица, песня и унция задержались. «Хотя они за горами Рождество, пусть тебе живут!» Он кашлянул в кулак и пошел дальше, с удовольствием отмечая, что и погода, и самочувствие стали значительно лучше. Прозрачные нити натянулись, пустили солнечных зайчиков по оконным стеклам — Певучая ткань побежала гладко, блестящей жемчужиной, включая лысину в свой узор. «Ах, я чуть не упала, когда схватилась за ту скользкую голову», призналась принцесса, когда они летели над морем. «Делая доброе дело, упасть невозможно», — сказала птица. «Это один из главных законов мира». Унция изо всех сил прислушивалась, не появится ли сигнал от Октавиана. По другому закону наставница слышала все ее мысли. Чем люди дальше друг от друга, тем их сердца ближе. «Но меня так мучает, что я не могу быть рядом с моим другом!» — воскликнула принцесса. «Как он там один, без меня?» «А ты отправь к нему свою песню», — посоветовала птица. «Она его найдет и будет во всем помогать». «Ну как моя песня узнает, куда ей лететь?» «Этот мир такой огромный!» В ее голосе задрожали слезы. «Поверь, она не ошибётся!» Птица звучала убедительно. «Это как радуга. Цвета на одном конце — те же, что на другом». Она понеслась с необыкновенной быстротой, словно хотела развеять все сомнения ученицы. «Ай!» От бесчисленных сияющих звуков у принцессы захватила дух. «О, да!» — подпела птица. «Ай-о-да!» — зазвучало вокруг их голосами. «Ай-о-да!» — отдалось эхом в неведомой дали. Звезды потянулись навстречу трепетными лучами, превращаясь в искры на глади озера тайных слез. И унция распростерлась на его берегу, раскинув руки и отпуская песню на волю.